Иголёк в двух словах рассказал ему о том, куда едет. Как ни странно, Степаныч выполз из своей нирваны. Он не стал охоте отговаривать, только как-то необычно засуетился. Схватил потрёпанный рюкзак и стал собирать туда инструмент. Иголёк заметил, что руки старика трясутся. Он, не жалея, сыпал в рюкзак отвертки, припой, коробку с редкими деталями. А когда туда же отправился и единственный рабочий тестер, Иголек не выдержал. «Степаныч, а как же ты?» Мастер усмехнулся. «А я языком проверять буду». Затем он сбросил с полки несколько томиков по радиоделу, выбрал самый, на его взгляд, толковый и тоже засунул в битком набитый рюкзак. Потом задумался и сказал. «Жаль, что я старый такой». Я б с тобой пошел. Степаныч смотрел не то ученику в глаза, не то сквозь него. Может, он вспоминал своего сына, а может, просто думал, не забыл ли чего. Игорьку безумно захотелось обнять этого человека, но он постеснялся, повернулся и пошел. Хотя и чувствовал, что старик еще долго смотрел ему вслед. Кудрявцев был в группе шестым. Они направлялись к заброшенной станции, которая являлась учебным лагерем для спецназовцев и сталкеров. Товарищи по отряду сначала категорически отказывались принимать Игорька. Ему открыто объявили, что он даже не слабое звено в цепи, а просто-таки разрыв. Но потом с ним все же смирились, и даже решив, что спецназовца негоже называть Игорьком, дали ему прозвище «Радист». Радисту выдали АКСУ со съемным штык-ножом, три снаряженных патронами магазина и две ручные гранаты. Кроме того, на спину ему водрузили мешок с провизией. Радист еле шел. Он видел, как его товарищи несут такие же по объему мешки, но нагруженные тяжелыми боеприпасами, и стыдил себя за слабость. Группа состояла из 25 человек. Старшим был назначен Дехтер, молодой широкоплечий капитан. У него не было левого глаза, а щека и скула были изуродованы рубцами. Об этом человеке в метро рассказывали легенды. В одной из вылазок на поверхность на его группу напала стая бульдогов, двуногих тварей двухметрового роста. Несмотря на свою травоядность, бульдоги были очень агрессивны и не упускали случая затравить какую-нибудь несчастную жертву. Название свое эти твари получили за их огромные головы и массивные выступающие вперед нижние челюсти, позволявшие питаться даже древесиной. Отряд Дехтера шел за приборами для ученых-химиков в развалины фармацевтического завода. Бульдоги окружили цех со всех сторон, через кольцо тварей пробивались с боем. Пока сталкеры отстреливались от мутантов, отходили, закончились боеприпасы. Почти на спуске в метро один из группы новичок споткнулся. Бульдоги кинулись к нему, готовые разорвать. Дехтер, приказав остальным уходить, бросился на помощь товарищу. Одному чудовищу, которое уже вцепилось клыками в ногу молодого сталкера, он раскроил голову ударом приклада. Второму всадил в горло штык-нож. Но в этот момент третий прыгнул на него и с размаху ударил лапой по лицу, разорвав. «Резину противогаза». Пока монстр готовился к новой атаке, Дехтер проткнул ему автоматом живот. «Это какой же силой надо обладать, чтобы вбить ствол АК в брюхо?» Неизменно качали головой все слышащие впервые эту историю. Признав силу человека, другие бульдоги не решились напасть. Дехтер поднял на плечо раненого сталкера и, шатаясь, пошел ко входу в метро. Мутанты остались на местах и дали ему уйти. Врачи Полиса не смогли спасти спецназовцу глаз, да и лицо зашили кое-как. Увидев после снятия бинтов свое отражение в зеркале, Дехтер долго пил. К своей девушке он сказал, чтобы в лазарет она к нему не приходила. Она пару раз передавала ему записки, утверждая, что любит его не за лицо, но уже через месяц ушла в палатку к симпатичному фермеру. После этого Дехтер постоянно носил спецназовскую маску с прорезями для глаз и снимал ее только в присутствии близких друзей из своей команды. Игорь, понятное дело, близким не был. Дехтер взъелся на него с самого начала. В отличие от своих подчиненных, он отказывался называть его радистом или по имени. Дехтер Ненавидел фашистов, потому что в стычке с ними когда-то погиб его старший брат. Кроме того, для капитана Игорек был слабым, необученным щенком, который мог всех подвести. Роль Кудрявцева в экспедиции дехтеру объяснили, но он считал это ошибкой и категорично заявил руководству, что не доверяет всем фашистам, в том числе бывшим. Говорил, что раз минчане прислали сигнал, значит, у них есть чем его присылать, а брать с собой обузу в столь опасную экспедицию – это ставить операцию под угрозу провала. Кто-то из высших военных дал понять Дегтеру, что определять состав участников – не его дело. Капитан огрызнулся, мол, потом не обижайтесь, и при первой встрече с Игорьком объявил прямо ему в глаза – «Ты говно!». У тебя есть только один способ выжить. Признай, что ты говно. И проваливай. Худрявцев промолчал. На подготовку к миссии у них было около месяца. В то время как остальные члены группы занимались стрельбами, отрабатывали тактику боя в замкнутом помещении и на открытом пространстве приемы владения холодным оружием и рукопашного боя, Дехтер заставлял радиста часами таскать рюкзак с кирпичами, бегая от станции к станции, подгоняя его матом и тычками. В качестве отдыха Игорю разрешалось приседать и вставать с тем же рюкзаком. Когда он не мог приседать, ему разрешалось скинуть рюкзак и ползти. Занятия длились с утра до обеда и с обеда до вечера. Радист поклялся себе, что от него никто не услышит ни звука за время тренинга, и он сдержал это слово. Только губы распухли от постоянного закусывания. Но самое страшное было вечером. «Эй, ползи сюда! Я тебе колыбельную спаю!» Колыбельный дегтер называл спарринг с радистом, который длился до тех пор, пока парень не терял сознание. Во время спарринга Дехтер дрался только одной левой рукой, а радисту разрешалось пускать в ход и руки, и ноги, хотя ему это мало помогало. Как заводной чертик он десятки раз кидался на Дехтера и после каждой стопудовой оплеухи отлетал на несколько метров. Сквозь кровавый туман доносились злые слова. «Ну что, недоносок!» «Как колыбельная!» Спать не хочется, а потом уже не так сурово. Просто скажи, я говно, иди себе с богом. Радист не раз хотел уйти. Тогда Дехтер сообщил бы руководству, что радиомеханик не выдержал, и экспедиция обошлась бы без него. Только вот к жизненному приговору «фашист» тогда добавилось бы еще и клеймо «труса и слабака». Поэтому радист молчал, сопя подымался, шел к дехтеру или полз на карачках. Лишь для того, чтобы получить очередную оплюху с левой. Утром он просыпался от пинка капитана и вопля. «Хары дрыхнуть! На, пожри и запрягайся!» И все начиналось сначала. В конце второй недели занятий во время обычной колыбельной что-то пошло не так. Когда радист лежал, придавленный очередной пощечиной, сквозь кроваво-болезненную пелену, он услышал гогот Дехтера. — Ну что, ублюдок фашистский, скажи, я говно, я недоносок фашистской суки, и проваливай. В голове что-то щелкнуло. Кажется, Дехтер еще никогда его так не задевал. Он тихо поднялся. Боль и усталость отошли. Непонятно, что у него было на лице, но Дехтер насмешливо произнес. О, сейчас будет что-то интересное. Радист видел перед собой только ненавистную черную спецназовскую маску и желал только одного, чтобы на ней проступила кровь. Он подошел ближе. Левая рука Дехтера как кистень с лопатой на конце, начала приближаться. Все было, как в замедленном кино. Игорь заметил руку. Но тупо ожидать очередного удара, как обычно, он не стал, а резко шагнул назад. Дегтер, все удары которого до этого достигали цели, не ожидал такого маневра. По инерции он повернулся к радисту левым боком. В этот момент Кудрявцев, сцепив руки в замок, подпрыгнул и опустил их, что было силы, на голову противника. Может, особого неудобства тому это бы не доставило, но от неожиданности он отступил еще на шаг. В это время кулак радиста уже несся к голове капитана и через мгновение врезался в то место маски, за которым был нос. Тут же чудовищная кувалда ударила радиста под левый глаз. В доли секунды, пока он не отключился, Игорек понял, что это был хук справа. Когда правый глаз открылся, на месте левого глаза радист чувствовал только огромную лепешку, которая очень сильно болела, он увидел лица спецназовцев. Мужики мочили тряпку в воняющей самогоном миске и прикладывали ему к лицу. Один из них тихонько обратился к Игорю. «Очухался, блин! Мы уже перепугались!» «Чем же ты так командира разозлил? Он чуть тебя не убил!» Голова раскалывалась. Игорь с трудом вспомнил последний спарринг. Он услышал голос Дехтера, заглянувшего в палатку. «Как радист!» «Жить будет, командир!» Снова погружаясь в небытие, Игорек отметил, что Дехтер впервые назвал его радистом. На следующий день Дехтер... Не дав радисту отлежаться, повел его на стрельбы. Игорь с чугунной головой семенил за командиром к их стрельбищу. Сначала он стрелял из пневматического ружья по близкой мишени. Потом Дехтер дал ему АК с пятью патронами в рожке. Радист выпустил их все в мишень, которая располагалась на расстоянии в 50 шагов. Они подошли и не нашли в мишени ни одного попадания. Молча вернулись назад. Дегтяр зарядил еще пять патронов, но перед тем, как передать магазин, презрительно посмотрел в глаза радисту. На дальних станциях сейчас голод и мор. За пару патронов покупают дневной рацион пищи. При горшне патронов можно спасти от голода семью. Считай, что каждая очередь – это чья-то жизнь. А лучше, что каждый патрон – Это чья-то жизнь. Радист выстрелил снова, попав два раза в молоко. Дехтер, оглядев мишень, махнул рукой и заключил. Ладно, хватит души губить. Надеюсь, что радиомеханик ты не такой плохой, как солдат. Глава вторая. Минск. Беларусь – маленькая страна, несчастьем которой являлось местоположение на пути между Востоком и Западом. Во времена монголо-татары, крестоносцев, Ливонской войны и укрепления Московского княжества, походов Лжедмитриев и Русско-Шведской войны, Наполеона и обеих мировых войн, Беларусь становилась полем битвы великих держав. Каждая такая война выбивала то четверть, то треть а то половину населения, выжигала города и села, бросая народ на самое дно голода и разрухи. Спроектированная в Москве и построенная на Украине Чернобыльская АЭС большую часть своих выбросов оставила на белорусской земле. Народ встретил и эту беду со свойственным только ему терпением и смирением». Когда над Белоруссией расстреливали радиоактивные тучи, гонимые южным ветром в сторону Москвы, белорусы приняли это как должное. Ведь нельзя, чтобы эти тучи шли на Москву, в великую столицу славянского мира. И после каждой войны, после каждой беды, тихие, трудолюбивые белорусы, не впадая в отчаяние, снова и снова восстанавливали свою родину. Не имевшим выхода к морю практически никаких ресурсов, жившим на беднейших в Европе почвах, белорусам все-таки удавалось не только выжить, но и зажить. Трудно сейчас сказать, каким сатанинским планом маленькая Беларусь была втянута в мировую войну. Ясно лишь, что сама по себе она никого не интересовала, только как территория, по которой можно пройти. На восток, к огромным ресурсам России, на запад к могучей экономике Европы или на север, к Балтийскому морю. Правда, потом, после обмена ядерными ударами, оказалось, что идти было уже некому, да и некуда. Президент страны Валерий Иванюк предчувствовал неизбежность войны. Он понимал, что Беларусь в очередной раз может стать разменной картой в великодержавной игре. А еще он знал положение дел в своей армии и даже не рассчитывал, что войска – могут сдержать надвигающуюся угрозу или защитить мирное население. Было принято решение в срочном порядке переоборудовать под бомбоубежища все имеющиеся подземные сооружения. В отличие от Москвы, в Минске под потенциальное убежище перестраивались не только станции метро, но и предстанционные тамбуры, подземные переходы, подземные магазины, цеха и склады, подвалы многоквартирных домов цокольные этажи промышленных и административных зданий даже коллекторы и канализационные системы под землей были созданы дополнительные бункеры и ходы замыкающие все эти сооружения в единый комплекс запасались продукты медикаменты генераторы в пожарном режиме заканчивалось строительство в центре минска геотермальной электростанции преобразовывавшей энергию внутренних слоев земли в электрическую Чтобы успеть подготовиться к войне, Иванюк перекраивал своими секретными декретами и указами, утвержденные парламентом бюджет государства. Все работы осуществляла организация с маловыразительной аббревиатурой МООС – Минское управление оборонительных сооружений. Тогда никто не мог и предположить, что полное военно-канцелярское название вскоре будет позабыто, а слово из четырех букв – для тысяч оставшихся в живых, станет не требующим расшифровки названием их последнего пристанища. Целой вселенной с самоназванием МОС. Но война началась, как всегда, неожиданно. Никто не думал, что это произойдет так скоро. Ракеты и самолеты с бомбами, как горсти конфетти на Новый год, со всех сторон полетели на Беларусь. Белорусские ПВО и авиация не могли этому противостоять и не могли защитить всю страну. Поэтому единственной целью являлась защита Минска. Вся военная авиация была поднята в воздух по команде x 0 Летчики знали, что эта команда означает их последний полет. Даже если они выполнят боевую задачу, возвращаться им будет уже некуда. Так и случилось. Все они погибли в течение первых часов войны. Не легче пришлось белорусской ПВО, силы которой сконцентрировались в кольце вокруг столицы. Современная вражеская авиация и космические силы отслеживали ракетные установки и наносили по ним упреждающие удары. Уже к исходу первого дня войны централизованное управление ракетными войсками было уничтожено. И все же каким-то чудом отдельные части и батареи, продолжали сражаться. Авиация и ПВО смягчили удар, но то, что упало в окрестностях белорусской столицы, имело катастрофические последствия. Вблизи Минска взорвалось несколько ядерных боеголовок. Адские грибы, выросшие возле города, испепелили своим излучением всё, что могло гореть и плавиться. Взрывные волны, нахлёстываясь одна на одну, нещадно утюжили столицу. Вся Беларусь была иссечена кратерами ядерных взрывов. Оставшиеся без защиты областные центры, крупные города и поселки с воинскими частями превратились в один сплошной кусок угля. В этих условиях рукотворные демоны, начинка биологического и бактериологического оружия, созданного на основе нанотехнологий, стали быстро эволюционировать. Весь мир превратился в полигон для одного колоссального неконтролируемого биологического эксперимента. Их окрестили отрядом особого назначения, сокращенно ООН. Историки метро говорили, до удара существовала международная организация, которая имела точно такую же аббревиатуру. И вроде бы эта организация пыталась войну предотвратить. Или... Делала вид. Росанов предложил английскую версию ее названия – УН. И с его легкой руки миссионеров, отправляющихся в самую опасную в истории московского метроэкспедицию, стали называть уновцами. В последний день подготовки в учебном лагере появилось двое военных. Куновцев построили и объяснили, что сейчас их отведут в пункт X, из которого они будут стартовать. Но поскольку это место строго засекречено, то передвигаться им придется с завязанными глазами. Разговоры категорически запрещены. Любая попытка развязать глаза, прикоснуться к своему оружию, отделиться от группы и прочее, могут быть расценены как угроза безопасности полиса со всеми вытекающими последствиями. Идти было неудобно. Игорек, вернее теперь радист, спотыкался, хлюпал ногами по воде, вместе со всеми поворачивал налево и направо, подымался и спускался, снова поворачивал, карабкался по каким-то расшатанным лестницам. Порой казалось, что они просто ходят по кругу. Может быть, так оно и было. Несколько раз кто-то из сопровождающих открывал и закрывал замки, засовы и люки. Это продолжалось больше часа. Наконец уновцы вошли в необычно теплое помещение. Им разрешили снять повязки. Радист ахнул. Они находились внутри ангара размером с четверть средней станции метро. В одну сторону пол ангара поднимался как будто туда уходил какой-то мост. В центре стояла гигантская, по его понятиям, машина. Она напоминала толстую серебристую лепешку в форме овала с отрубленной задней частью, длиной метров пятнадцать, а шириной около пяти. Нос обтекаемой формы. Спереди и сзади по два нароста, заканчивающихся мощными четырехлопастными пропеллерами. «Похоже на вертолет», — подумал Игорь, вспоминая картинку в энциклопедии. Вертолет стоял на четырех шасси. Сбоку зиял люк, из которого спускался пожилой мужчина в кожаной куртке. Один из военных поздоровался с незнакомцем и представил его. Лётчик Алексей Родионов. Имел боевой опыт в Чечне. Можете ему доверять. Лётчик поздоровался со всеми за руку. Внешность у него была совсем не героическая. Щуплый такой мужичок с редкими седыми волосами, зачесанными назад и такой же седой бородкой, которая делала его старше своих лет. Летчик вроде бы и не улыбался, но имел такое счастливое выражение лица, говорил и двигался так бодро, что казалось, будто он только что сорвал главный куш в какой-то игре. Он сразу решил ввести всех в курс дела. Это одна из последних предвоенных моделей. Была строго засекречена. изготовлена всего несколько экземпляров. Незадолго до удара. За свой характерный внешний вид вертолет был назван Камбалой. Водилась такая рыба на глубине. Хотя это не важно. Снабжен ядерным двигателем. Реактор рассчитан на 20 лет бесперебойной работы. Время полета ограничено только износом основных частей. Ну, скорость небольшая, 250 км в час. Но зато вертолет очень устойчив к погодным условиям. Просто в управлении и имеет повышенную степень надежности. На борту больше трех тонн разного вооружения, ракеты, две самонаводящиеся пушки с боеприпасами. Все управляется компьютером, при необходимости вручную. Этот экземпляр разработан для правительственных нужд. Все в отличном состоянии, благодаря герметичности этого ангара. Внутри комфортно, система кондиционирования, полная изоляция салона от радиации. — Управление относительно простое. Я на таких не летал, но, думаю, справлюсь. Я тут уже две недели. Военный строго глянул на него. — Ну что ж, хватит лирики. Давайте погружаться. Через два часа закат. Вам пора. Камбала плавно тронулась и покатилась по дуге вверх. Ангар был спрятан на глубине приблизительно 15 метров. Гермоворота автоматически открылись при приближении вертолета. Машина оказалась снаружи, на бетонной площадке какого-то предприятия. Родионов склонился над клавишами. Вертолет загудел, вздрогнул и стал плавно взлетать. Они поднимались над Москвой. Радист на минуту забыл обо всех своих несчастьях. Никогда неиспытанное чувство полета и невиданная панорама колоссального города – поразили его. Все плельнули к смотровым щелям. Город был неоднороден. Кое-где виднелись язвы кратеров от ядерных взрывов, а вокруг них огромные безобразные пятна разрушений. Хотя в большей части городские строения сохранились. Зелень захватывала пространство, взламывала асфальт, скрывала руины, пробивалась на крышах многоэтажек. Пройдет лет пятьдесят, и на месте города будет сплошной лес. Масштабы бывшей столицы просто ошеломляли. Невозможно представить, что в каждой такой коробочке доме жили сотни людей. Они пролетели над кольцом МКАДа и устремились на запад догонять закат. Внизу расстилались безбрежные равнины лесов. Игорек мир которого до сих пор был ограничен несколькими станциями и туннелями, с трудом воспринимал новое измерение и пытался представить планету в целом. Получалось пока плохо. Под ними проплывал враждебный лес, давно уже принадлежащий другим существам. Вряд ли человек сможет когда-нибудь покорить его снова. Радист посмотрел вперед на багровое небо, залитое, закатным пожаром они летели прямо в этот пылающий ад кроваво-красное сияние ощущалось как кошмарный предвестник того что их ждет впереди игорь с трудом отвел взгляд от этого зрелища и посмотрел на своих спутников о чем думают эти люди вот росанов вечный оптимист верящий в законы и возможность все решить мирным путем Он явно надеется наладить международные контакты и вернуться в Москву героем. Втайне он боится провала своих планов, но старается держаться уверенно. Вот погруженный в себя ментал. Его несуразно большая грушевидная голова качается в такт вибрации вертолета. На уродливом лице нет страха, а только предельная концентрация на чем-то ему одному доступном и осознание неминуемых испытаний дехтер маска как всегда скрывает его лицо но ну и так понятно о чем думает командир он солдат а солдат должен быть всегда готов к бою хотя дехтер тоже боится боится за своих людей которых он должен вернуть домой живыми радист не был зол на командира несмотря на то что тот его чуть не убил он был зол только на свою никчемность на свой страх на боязнь подвести весь отряд. Комиссар. Вот кого понять невозможно. Вытянутое, неподвижное, как будто вырезанное из дерева лицо с длинными бороздами-морщинами на щеках. Неподвижные, бесцветные глаза, длинный плащ и руки, которые он, кажется, никогда не доставал из его глубоких карманов, делали коммуниста похожим на истукана с древнего капища. Что движет этим человеком? Личная выгода? Преданность вождям или жажда приключений? Нет, пока не понять. А вот бульбаш летит домой. Полноватый, розовощекий. Он похож не на спецназовца, а на добродушного фермера. Наверное, бульбаш тоже боится. Все боятся это этой небывалой вылазки. Но каждый согласился в ней участвовать добровольно. «А чего мне бояться?» Думал радист, мне-то вроде бы и терять нечего. А нет же. Жалкая душонка все равно боится. Хочет домой. В сытую, теплую безопасность. Мысли Кудрявцева и других уновцев плервал Дехтер. Тоном, не допускающим возражений, он произнес. «Так, через несколько часов будем на месте. Я не знаю, что нас там ждет, но надо быть готовыми к худшему». «Всем спать!» Родионов, Росанов и Дехтер смотрели на мигающий во тьме огонек, переводя взгляды с иллюминатора на обзорные мониторы обратно. Даже при максимальном увеличении объект, излучавший свет в километрах в десяти слева по борту, был неразличим. Однако не оставалось сомнения, что свет исходит от фонаря или прожектора. Заразмерив металл, Последовательность включений-выключений света Родионов уверенно сообщил. «Азбука Морзе! Они просят помощи! Это сигнал СОС!» «Это уже Минск?» – уточнил Рассанов. Родионов еще раз глянул на электронные карты и отрицательно покачал головой. «Нет, даже не пригород!» «Значит, летим дальше!» – потребовал Дехтер. «Как дальше? Мы не можем пролететь мимо поселения людей!» Я думаю, даже ты не сомневаешься. Сам по себе фонарь не отбивал бы призывы о помощи морзянкой». Родионов, прокрутив запись одной из камеры наблюдения назад, уточнил. «Фонарь включился именно при нашем приближении. Думаю, они среагировали на вертолет, и сигнал адресован конкретно нам». Дехтер, не меняя тембра, голоса настаивал. «Мы не знаем, что это за люди, сколько их и какие у них цели». У нас есть задание лететь в Минск и спуститься в метро этого города. А уж на обратном пути на обратном пути мы можем уже не увидеть сигнала. Может быть в Минске мы никого уже не застанем, а здесь живое поселение. Если мы наладим с ними контакт, наше задание будет уже частично выполнено. И это поселение недалеко от Минска, а значит здесь могла бы быть неплохая пересадочная станция для будущих полетов. Дехтер внимательно посмотрел на Росанова. Он понял, что тот говорит о секретной части их задания, о возможной экспансии в Минск. Неужели и вправду планы этого штатского идут так далеко? Дехтер вспомнил о Ментале, который так и сидел с закрытыми глазами. «Ментал, включись! Есть там кто?» «Слишком далеко. Я ничего не чувствую». Безразлично ответил тот, даже не открыв глаз, чтобы посмотреть в иллюминаторы или на обзорные мониторы. «Я прошу вас, решайте быстрее!» — молил Родионов, направляя вертолет по большой дуге. «Опускайся!» — наконец скомандовал Дехтер. Молох почувствовал, как что-то приближалось по воздуху. Летело быстро. Живые организмы так не летают. Он заинтересовался. Молох смутно помнил, как он появился на свет. Он даже не знал своего имени, как не знал и того, что так окрестили его создатели, нарекая в честь древнего божества, принимавшего человеческие жертвоприношения. По заказу военных ученые десятилетиями создавали в секретных лабораториях Программируемые нановирусы, которые можно было бы использовать как мощное оружие, Малох 23 был одним из них. Каждая единица Малоха 23 это микроскопическая структура, сравнимая с размерами больших молекул, выполняющая функцию микроробота или катализатора. Попав в живую клетку, нановирус искал молекулы ДНК, И перестраивал ее в определенном порядке на этом его функция заканчивалась а вот модифицированная клетка с измененным днк становилась новым автономным живым организмом очень агрессивным поглощающим и перестраивающим соседние клетки по результатам опыта зараженное существо всегда умирало причем умирало достаточно долго и мучительно Преимуществом нового вируса было то, что его нельзя было убить антибиотиками. Кроме того, боевые единицы «Молоха-23» через несколько недель после высвобождения распадались из-за контакта с внешней средой. Пораженные им организмы к этому времени тоже умирали, поэтому уже через один-два месяца обработанная территория не представляла опасности для завоевателей. Но все это было лишь предположением в официальных отчетах ученых, которые не могли гарантировать результат, так как для окончания исследований лабораторные условия были недостаточны и требовались массированные испытания на натуре. На всякий случай дюжина боеголовок была начинена МОЛОХОМ-23 и случай вскоре представился. Ракеты с этим вирусом, а также ракеты с десятками других разновидностей мутагенных вирусов, созданных в разных лабораториях многих стран, пошли в ход во время безумия, охватившего мир. В генный код молоха была заложена возможность перепрограммировать в определенном порядке ДНК организмов, в которых поселился вирус. Для того, чтобы он стал развиваться – программный код ввели доминанты размножения и самосохранения. Своим заказчикам ученые устроили демонстрацию в одной из лабораторий. Мышку, находящуюся под толстым стеклянным колпаком, заразили вирусом. Сперва ничего не происходило, но потом мышка взбрыкнула и упала. Спустя некоторое время зверек превратился в студенистую массу, которая, подобно амебе, Стало передвигаться под колпаком. Под колпак запустили еще десяток мышек, и студень отлавливал и цинично поглощал их, все увеличиваясь в размерах. Один из высокопоставленных военных подошел к колпаку, чтобы разглядеть все получше. В этот момент от массы отпочковался фрагмент и буквально выстрелил в сторону военного. Если бы не колпак, он мог бы достичь цели. Военный испуганно отшатнулся, а сгусток расплющился на внутренней поверхности колпака. В зале раздался одобрительный смех и аплодисменты. Военные остались довольны, и уже через полгода сотни боеголовок с вирусами пополнили арсеналы их армии. А еще через год ракеты с боеголовками стартовали. Одна из боеголовок упала в белорусском городе Борисов. Мириады спор вырвались из нее наружу. Вне живого организма вирус не мог развиваться, и основная масса спор, не найдя носителя, погибла. Незначительное количество их все же достигло живых клеток, и уж совсем ничтожная часть успела перестроить нужным образом ДНК жертвы. Зараженные люди и животные погибли от «Молоха-23», превратившись в студенистую массу, но рухнувший в одночасье мир этих смертей не заметил. Дворняга жила на заводе, питаясь отбросами заводской столовой. Однажды стало очень светло, потом жарко, потом дунул сильный горячий ветер. С крыши и со стены, у которой лежала дворняга, начали падать обломки – Испугавшись, собака забилась в свое любимое место, в щель под фундаментом. Оттуда она наблюдала в течение нескольких часов, как рушились здания. Кричали и бегали люди. Многие падали замертво. Втягивая носом запах гали, дворняга поймала вирус, который стал быстро размножаться и поглощать ткани ее легких и других органов. Несмотря на сопротивление иммунной системы, вирус побеждал. Дворняга взвыла и выбежала из укрытия, понимая, что подыхает. Но в этот раз что-то пошло не по программе, заложенной создателями. Возможно, из-за того, что захваченная вирусом клетка к этому времени была уже облучена, она стала развиваться по другому сценарию. Мутировавшая клетка стала поглощать все соседние в том числе и своих собратьев, порабощенных мутировавшим вирусом. Все они становились ее подобием и продолжением. Когда накопилось достаточное количество клеток, Молох осознал себя. Правда, сам он себя никак не называл, потому что в этом не было нужды, ведь он был единственным в своем роде. Поглощение чужих клеток доставляло Малоху удовольствие. И он принялся с удвоенной силой это делать. Наконец, все тело собаки превратилось в студенистый комок. Малох встревожился. Что дальше? Вдруг он почувствовал, что рядом лежит еще одно тело. Намного больше тела собаки. Но Молох не мог до него добраться и понял, что ему надо сформировать органы движения. Поспешно, теряя массу и энергию, Молох трансформировал часть клеток в двигательные. Эти клетки смогли вытянуться в струйку и добраться до тела тяжело раненной, но еще живой девушки. Малох стал сливаться с телом и поглощать его. Девушка закричала. Молох почувствовал страх и боль живого организма. И это его приятно возбудило. Молох был горд собой. Он сумел создать нужную пропорцию думающих и двигательных клеток. Он становился более совершенным. Молох пополз по заводской площади и стал пожирать мертвые живые тела, наращивая массу. Вскоре он уже понимал, каково строение этих организмов и как они функционируют. Самым привлекательным и полезным в них оказался мозг. Молох поглощал его медленно, смакуя. Он научился просматривать и анализировать картинки, запечатленные в мозге человека, усваивал его знания, а также интересовался некоторыми эмоциями, пережитыми человеком по поводу каких-либо событий. Некоторые картинки сложились в понимании того, что люди — это вид существ, населяющих планету, что их очень много, что они начали войну между собой и сейчас испытывают сильный страх. Упоминание о себе он в сознании людей не нашел, значит, большинство людей о нем ничего и не знают. Пользуясь Все тем же источником Малох получил информацию о природе радиоволн, а также тепловых и рентгеновских лучей. Он стал создавать в себе клетки, способные реагировать на все эти раздражители. Он научился чувствовать живые организмы и даже их эмоции на расстоянии. Малох становился все более совершенным. Постепенно он пришел к убеждению, что является самым совершенным и сильным организмом на Земле. Однажды в поисках пищи он почувствовал, что в подвале одного из зданий скопилось очень много людей, которые чего-то ждут и боятся. Муалох полуторатонной массой двинулся туда через руины. Люди были закупорены со всех сторон в убежище. Свободной оставалась лишь вентиляционная шахта, в которой был установлен фильтр. Молох сформировал железы на концах своих щупалец и, пролив на фильтр кислоту, растворил его. После этого тонкое чувствительное щупальце опустилось в убежище. Малох не спешил. Он изучал людей. Их речь... Он не воспринимал, но чувствовал их эмоции, их смятение и какую-то надежду на обычный фонарь, который они вынесли на верхний из оставшихся этажей разрушенного здания, в подвале которого прятались. Фонарь был соединен с автономным генератором и круглосуточно моргал. Наспех, собранная местным конструктором реле, задавала определенную последовательность и длительность включений. Сигнал «Сос» по азбуке Морзе. В кромешной тьме постъядерного мира этот сигнал был виден издалека, но вместо спасителей он привлекал новых бедолаг, которые искали укрытие. Сначала их принимали, но потом коренные жители убежища стали прогонять пришлых. Молох быстро решал учесть изгнанных, догоняя их за ближайшими руинами. Однажды кто-то решил заменить воздушный фильтр и к ужасу обнаружил, что он разрушен, а по вентиляционной шахте спускается какая-то резиноподобная масса. Щупальца наивно решили обрубить пожарным топором, но Молох схватил ближайшего мужчину за руку этим щупальцем и стал потихоньку рассасывать ладонь, постепенно вползая через шахту в убежище. Вопль человека и его страх были очень приятны. Мужчина пытался вырваться, но ему это не удавалось. Двое других мужчин подбежали и стали оттаскивать несчастного. Тогда Малох, быстро сформировав еще два щупальца, схватил и их. Несколько десятков человек в убежище стали кричать, многократно увеличивая удовольствие. Малох понял что эти люди никуда не денутся, и их хватит надолго. Десятки дней он наслаждался, поглощая одного за другим. Когда в убежище никого не осталось, Молох пустил множество щупалец по заводской территории в поисках мертвых тел и еще живых людей. Сотни живых организмов, людей, животных, птиц пополнили его массу. Он по-прежнему жил все в том же убежище. По ночам он включал фонарь, и это иногда привлекало новые жертвы. Но со временем живую плоть становилось найти все труднее, и Молох стал питаться растениями, хотя это ему и не нравилось. И все же выползать из города Малох считал неразумным. Он довольствовался растительной пищей и забредавшими сюда животными. Так шли десятилетия. Однажды Малох почувствовал присутствие в мире какой-то высшей силы. Что-то могучее и намного более сильное, чем он, обитало в тысячах километров от его убежища в одном из мегаполисов. Наткнувшись сознанием на эту субстанцию, Малох восхитился и испугался. Он считал себя совершенством, но это было сверхсовершенством и сверхмогуществом, по сравнению с которым он лишь жалкий комок слизи. Это давно наблюдало за ним, но не посылало знаков так как считала его пока недостойным. Теперь же, когда Малох сам обратился к божеству, оно сообщило, что их время еще не пришло. Есть другая, великая цель, понять которую Малох пока не в состоянии. Ему была дана команда не покидать пределы города и экономить энергию. Он не мог ослушаться приказа. Сегодня Малох почувствовал сладкую человеческую плоть в приближающемся объекте. Похоже, его курс лежал прямо над убежищем. Малох с помощью щупалец запустил тот маяк, который раньше успешно привлекал новые жертвы. Созданная когда-то в этом подвале реле все так же исправно звало на помощь отбивая точки и тире. Спасите наши души. Сначала казалось, что механизм пролетит мимо, но вот он начал описывать большую дугу и, наконец, снижаться. В ста метрах от полуразрушенного административного здания, на котором был установлен маяк, когда-то находилась парковка, на что указывали сотни ржавых полурассыпавшихся автомобильных кузовов. Родионов посадил вертолет на свободное от автомобильных скелетов место. Двигатели он на всякий случай не глушил. Дехтер отобрал полтора десятка спецназовцев и сообщил свое решение. «Со мной идут только военные. Найдем поселение, позовем остальных». Спецназовцы, одетые в противорадиационные костюмы, попарно выходили из вертолета через шлюзовую камеру – Оставшиеся в вертолете видели на обзорных мониторах их силуэты, иногда появляющиеся в лучах фар искателей и в отблесках маяка. Теперь даже Ментал немигающим взглядом выкоченных глаз пристально всматривался в картинку на мониторе, как будто самому себе он сказал: "Тут что-то не то". Расанов тревожно спросил: "Что именно не то? Ты что-то почувствовал?" Кажется, нет ни кустов, ни деревьев, ни даже травы. Так не бывает. Проверяя наблюдение ментала, Родионов несколько раз крутанул джойстик управления фарой-искателем, обшаривая окрестности. Действительно, куда бы ни падал свет, везде была только голая земля, потрескавшийся асфальт и бетонные обломки. Ни одного растения. Тихо, но настойчиво, ментал потребовал. «Их надо вернуть». Родионов посмотрел на Росанова, и тот, в секунду помешков, раздраженно ответил. «Нет травы! Нашли мне причину! Мало ли, почему ее тут нет!» Малох наблюдал за происходящим из своего убежища посредством нескольких рецепторных щупалец, концы которых он всегда оставлял на поверхности. Механизм опустился. Из него вышли люди и стали приближаться к маяку. Анализируя их эмоции, Молох не находил в них того страха и растерянности, которые излучали все его прошлые жертвы. Эти были охотниками. Чужаки подошли к руинам, под которыми прятался Молох, внимательно и осторожно стали их осматривать. В руках у всех были предметы, которые он уже когда-то наблюдал у встреченных им человеческих особей. Малох догадывался, что это оружие, которое, впрочем, не может причинить ему особого вреда. Малох предвкушал, как оплетёт этих самоуверенных людей своими щупальцами и будет медленно их поглощать. Наслаждаясь вкусом их плоти И эмоциями их страха и безнадежности Только бы они подошли поближе Когда люди стали карабкаться по руинам Ища выход наверх к фонарю Малох решил, что настало его время Чтобы удобней было выползать из своего убежища Он еще в первый год кислотой растворил в нем железную дверь и теперь медленно и бесшумно всей массой двинулся на выход. «Я вижу движение! Это ловушка!» — вопреки своему обычному спокойствию почти закричал ментал. Не ожидая команды Росанова, Родионов дал условный сигнал к отходу. Дехтер и его люди услышали вой, донесшийся из динамиков вертолета, и остановились. По знаку командира все начали отступать, пятясь и держа руины на прицеле. Пока ничего определенного они там не видели, но интуитивно чувствовали исходившую оттуда опасность. Люди уходили. Малох был раздражен. Полтора десятка боевых щупалец проскользнули по коридору и лестнице, взметнулись над поверхностью и с большой силой ударили по отбегавшим чужакам метясь в самое их беззащитное место – в живот. Раньше такой удар пробивал жертву насквозь и лишал ее возможности сопротивляться, но не в этот раз. Острые концы щупалец лишь клацнули по пластинам бронежилетов. В ответ раздались выстрелы, и Молох узнал, что оружие людей не так безобидно. Шквал пуль рассекал щупальца, делая их бесполезными. Оставшиеся беспорядочно нападали, ища слабые места. Одного пришельца они поразили в шею. Тот рухнул на колени, и Молох сразу же потащил его к своему телу. Он буквально всосал его еще живым. «Это там, под руинами!» — крикнул ментал, ткнув пальцем в центр монитора. Его глаза покраснели от напряжения и теперь вылезали из орбит. «Я чувствую его! Остановись! Остановись!» Непонятно к кому обращаясь, шептал ментал. Малох почувствовал сильную волну мыслей